Глава двадцать первая Мы были подавлены сменой впечатлений. Мы не имели сил ни трепетать, ни удивляться. Верховный жрец окинул нас спокойным взором. Мы смотрели на него тоже безмолвно. За стеной слышалось рычание толпы. Наконец, голосом суровым и властным, жрец сказал "Отец «Царица». Великий час пришел. И вдруг Сиата вся задрожала, словно в припадке, словно былинка под сильным ветром. Она вскрикнула «Нет, отец мой, нет!» «Царица, великий час пришел!» — повторил верховный жрец. Столь же внезапно к Сиате вернулась бодрость. «Ну что ж!» — сказала она как-то странно, устремляя глаза ввысь и не глядя ни на кого. Не сама ли я желала того? Лучше великий час отчаяния и гибели, чем медленные часы томления. Я готова, отец мой. — Иди за мной, — сказал жрец. И медленно указал ей на узкую лестницу, по которой сам сошел к нам. Царица пошла к нему. «Я сделал несколько шагов за ней, пусть чужеземец останется здесь», — сказал жрец. «То, что нам предстоит видеть, не для взоров непосвященных». «Нет», — твердо возразила Сеата, — «он пойдет со мной. Я единственная из царского рода. Так я могу выполнить волю звезды? Вам нельзя выбирать». Если пойду я, и он пойдет со мной. Жрец больше не возражал. По узкой лестнице прямо из царской комнаты мы поднялись в четвертый этаж в музеи и библиотеке. Сюда еще не проникли рабы. Статуи стояли еще неприкосновенными, как провели они двадцать столетий. Мирно дремали в углублении стен свитки, книги с летописями, величественными поэмами и страстными стихами о любви. Из музея камней, где собраны были величайшие в мире богатства, мы стали подниматься в пятый этаж, в область тайны, куда я шел впервые. Но во мне не было любопытства. Душа моя была полна одним чувством, тревогой за сиату. Она уверена и гордо шла за старцем. Мы вступили в храм Летеев. То был круглый покой с куполом, и этот гладкий купол и стены были выложены полированным золотом, в котором сотни раз повторялся свет факелов, и где вновь и вновь встречали мы свое отражение. Никаких статуй и украшений в храме не было, только по всему полу был сделан широкий жолоб, по которому медленно катился большой золотой шар, подчиняясь какой-то непонятной мне силе. В зале на четырех золотых ложах сидели четверо жрецов. Их помощник, мальчик, стоял около. Когда верховный жрец вступил в храм, все встали. «Великий час настал!» — сказал он им. Все пали на колени, закрыли глаза руками и повторили с ужасом. «Настал великий час! Великий час!» Верховный жрец обратился к Сиате строго и властно. «Дочь моя, кто были твои предки?» «Я из племени царей», — отвечала Сиата. Великий час настал. Знаешь ли ты, что должна сделать? Знаю, отец мой. Иди же. Ты гордыней своей не звергла в бездну царства горы. За это сегодня мы произнесли на тебя проклятие, и ты исполнишь волю звезды, и я благословлю тебя. Сиата наклонила голову, закрыв глаза рукой. «Вступи, царица, в покой великой тайны!» Потайная дверь открыла в стене отверстие. Мы вошли. Эта новая комната была очень небольшой, шагов в двадцать в длину и ширину. Стены ее были без всякого убранства серокаменные. Свет падал из широкого окна. У одной стены стояла каменная ложа. Посреди комнаты стоял челнок странной формы. Нигде до сих пор в стране звезды не видал я лодок, так как здесь не было ни значительных озер, ни рек. Но что было самым дивным в этой комнате, это левая восточная стена ее. У этой стены, во всю ее вышину, стояла мумия. Она не была одета. К выпирающим костям плотно прилегали иссохшие мускулы, обтянутые пожелтевшей кожей. Но это не была человеческая мумия. Я не знаю, что это было за существо. Голова его была небольшая, с двумя совершенно рядом поставленными глазами. Они сохраняли свой цвет и свою форму, словно глядели пристально. Костистое тело было широко, напоминало несколько строением колокол и кончалось целым рядом конечностей. Руки были скорее крыльями, потому что на них я заметил перепонки. Наконец, все это кончалось как бы рыбьим хвостом, а, может быть, рулем, чтобы забирать воздух во время полета. Пока я смотрел, окаменев от изумления, жрец, приведший нас, исчез. Потайная дверь замкнулась. Мы были с сятой вдвоем. «Кто это?» — хрипло спросил я, указывая на мумию. «Это он, — тихо ответила царица, — тот, кого мы почитаем. Он — первый царь наш и вечный наш владыка. Прости меня, господин мой, но я верю, ты сам хотел того!» Она поклонилась Мумии. «Сеата, но человек ли это? — опять спросил я. — Он больше... — Чем человек? — ответила Сиата еще тише. — Да, есть другие миры, мой Толе, есть высшие существа. Она смотрела на меня восторженно.